Глава 58. Второе утро подряд его будил телефонный звонок. Маклин проснулся в некотором замешательстве, поскольку точно помнил, что включил будильник. Потом он рассмотрел, что на часах 5 утра самое время для звонка. Маклин слушает. Горло переслухло настолько, что он поморщился. Голоса на другом конце он не узнал. Инспектор Маклин? Полиция Эдинбурга? Это я. Кто говорит? Голос женский, но совершенно незнакомый. «Ох, простите, это Эллисон. Эллисон Кунелл. Я криминалист, работаю вместе с Эммой Бэйард. Может, вы меня помните? Мы несколько раз встречались. Я ищу Эмму. Она не у вас?» Мороз, пробежавший по коже Маклина, не имел никакого отношения к неработающему центральному отоплению. Он выкарабкался из постели, проковылял к окну и уставился в стылую тьму. «Нет, её здесь нет и я не видел её со вчерашнего утра. «Почему вы мне звоните?» «Мы уже час пытаемся с ней связаться, она сегодня дежурная». Я звонила домой, но там сразу включается автоответчик. «Ну и она упоминала, что вы встречаетесь, и я подумала, ради бога, простите». «Вы всё сделали правильно». Маклин принялся тереть глаза, надеясь, что это поможет ему собраться с мыслями. «Когда вы её видели в последний раз, с понедельником и в разных сменах, Но я поспрашивала, и похоже, что никто не видел её со вчерашнего утра. Я проверила её данные во внутренней сети. Она не пользовалась компьютером, опять же, со вчерашнего утра. Послушайте, вероятно, ей пришлось срочно выехать к родственникам в Абердин или что-то в этом роде, а мобильник оказался незаряженным. Наверное, вы правы. Эм иной раз очень импульсивно. Простите, что позвонила так рано, только наше начальство в таких случаях иногда бывает... «Но... но вы понимаете...» «Всё в порядке. Я всё равно уже проснулся». Маклин попрощался и дал отбой. За окном кошка миссис Макачин пробиралась по газону, желтому в свете фонаря, просачивающемся сквозь деревья. Вот она, ведомая охотничьим инстинктом, присела и стала красться, подбираясь поближе к намеченной жертве. Маклин собрался было постучать по окну, чтобы привлечь её внимание. Но в этот момент кошка прыгнула, и там, где сидела ничего не подозревающая птичка, взметнулось облако перьев. Один удар лапой, одно движение челюстей, и всё кончено. С добычей в зубах кошка не спеша двинулась в сторону темнеющих кустов. За витражными стёклами теплился огонёк, и Маклин слегка притормозил. Обычно он не обращал на церковь особого внимания. Она всегда стояла здесь, в конце улицы и служила естественным центром притяжения для местных жителей. Однако бабушка религию не слишком уважала, и Маклин с детства впитал её скептицизм. В эту рань кто-то, ведомый верой, уже находился внутри. Окна домика викария рядом с церкви были такие же тёмные, как и в остальных домах вокруг. Пройдёт ещё час-другой, прежде чем жители начнут покидать свои тёплые постели. Сам не зная почему, Маклин остановил машину. Он толкнул тяжелые дубовые двери, будучи уверен, что они заперты. Однако двери неожиданно распахнулись. Внутри оказалось холодно и почти совсем темно. Маклин переступил порог и словно очутился в ином, неведомом мире. Замеченный им снаружи свет давали две коротенькие красные свечи на алтаре в дальнем конце. От дверей к алтарю между рядами деревянных скамеек вел проход. По каменному полу была уложена узкая красная ковровая дорожка. Купол потолка выселся далеко вверху. Его поддерживали надежные с виду колонны, однако и стены были укреплены резными контрфорсами, тени от которых пожирали слабенький свет почти без остатка. Высокие витражные окна чернели, словно мертвые глаза. До рассвета еще очень далеко. Маклин двинулся по проходу, благодарный за то, что мягкий ковер заглушает звук его шагов. Тишину холодного гулкого зала, Ничто не имело права нарушать. Ничто. Только негромкое бормотание из темноты перед алтарём. Там читали молитву. «Вы всё-таки пришли. Я этого ожидал». Голос отца Энта назвучал настолько утомлённо, словно старый монах не спал целый месяц. Он не обернулся к Маклину, но неловко поднялся с колен и ещё раз поклонился алтарю. «Я видел сон», — сказал ему Маклин. «Мне снилась книга». Только теперь отец Энтон повернул голову в его сторону. «Понимаю». В слабом, мерцающем свете он выглядел еще бледней. Казалось, даже черное пальто как-то выцвело и посерело. Сияли только глаза, в которых отражалось пламя свечей. «Что он означает?» — спросил Маклин. «Давайте сядем». Указав Маклину на ближайший ряд скамеек, Энтон сам прошаркал туда и уселся на твердую деревянную поверхность. Суставы его пугающе скрипнули. «Расскажите мне про свой сон». Маклин сел рядом и попытался собраться с мыслями. В голове кружились картины, чувства, обрывки воспоминаний. От того, что все происходило в холодной гулкой тишине церкви, было не легче. От того, что какие-то несколько часов назад он выпил пять пинт пива и закусил кебабами, тоже. Это началось после смерти Андерсона. Заговорил он, наконец, и тут же понял что это неправда. Хотя нет, это началось после того, как я нашёл тело своей невесты в воде Лита. С тех пор она каждый год снится мне рождественскими ночами. Но в этом году сон другой. Я вижу лавку Андерсона и книгу в ней. Этой ночью мне приснилось то, что внутри книги. Мёртвые девушки по странице на каждую. Я видел, как начинает проявляться новая страница. Мне кажется, что похищена ещё одна женщина. Моя знакомая. «Расскажите, как вы поймали Дональда, инспектор?» Вопрос застал Маклина врасплох. Я думал, вы все знаете. Он использовал полоску ткани в качестве закладки. Я узнал ее, она была оторвана от платья Керсти. «Нет, вы меня не поняли. Как получилось, что вы вообще зашли к нему в лавку? С какой целью? Причем именно вы? Никто другой даже не сообразил бы, что это за полоска. Я... Я не помню точно. У нас был психологический портрет. Наверное, Андерсон как-то к нему подходил, только он и сам этому не верил. Психологические портреты чушь собачья. Но вы же вряд ли все еще работали над делом. Вас должны были исключить из следственной группы в ту же минуту, как выяснилось, что одна из жертв ваша невеста. Вероятно, даже предоставили отпуск по случаю похорон. Маклин ничего не ответил. Энтон был абсолютно прав. После того, как опознали Кёрсти, он не имел права работать по этому делу. Однако год за годом продолжал убеждать себя, что поймать Андерсона ему помогла обычная удача, когда он проверял случайный адрес из составленного компьютером списка. «Я думаю, что вы там уже бывали, в лавке. Еще до похищения вашей невесты. Зашли что-то купить или...» проводили рутинную проверку в ходе следствия. Это несущественно. Важно, что тогда вы и увидели книгу. Она вас прочитала и не поглотила. Я не помню. Он действительно не мог вспомнить. Чем сильнее он старался восстановить в памяти события, предшествовавшие тем жутким дням 10 лет назад, тем меньше понимал, что из воспоминаний правда, а что его последующие кошмары. В этой обстановке безумные истории старого монаха действовали на него слишком сильно. Зачем он заявился в церковь в такую рань? И зачем вообще связался с этим сумасшедшим? «Мне нужно идти». Он похитил Эмму. Маклин встал и развернулся, чтобы идти, но отец Энтон схватил его за руку. Пальцы священника были холодны, как воды лита под Новый год. «Боюсь, что это правда, но надежда пока осталась». Страница, которую вы видели во сне, не проявилась до конца. Она еще жива. Еще жива. Но где она? Что с ней? Думать об этом было невыносимо. Маклин вырвал руку из холодных клещей, бросил последний взгляд на алтарь с простым деревянным крестом. Серебра в городских церквях больше не держат. Слишком явная приманка для воришек. Даже короткой молитвы о помощи он читать не собирался и не чувствовал по этому поводу, Ни малейшего раскаяния. Я должен идти. Мы теряем время. Небольшое здание, где Эмма снимала квартиру, располагалось в райончике на стыке Уорристона и Брутона, у которого не было официального названия и границ, но именно здесь предпочитали селиться эдинбургские студенты. На звонок домофона никто не ответил. Однако, когда Маклин толкнул дверь, она распахнулась. Уже войдя в узкий холл, Он сообразил, что ни разу здесь не был и понятия не имеет, какая квартира ему нужна. К счастью, на дверях вокруг него обнаружились не только стандартные держатели для табличек с именами, но и сами таблички. Поднявшись на второй этаж, он нашёл таблички и там, и на одной из них под прозрачный пластик была запихнута бумажка с нацарапанной шариковой ручкой фамилией Бэйард. Он постучал в дверь, потом ненадолго замер и прислушался. В такую рань во всём здании было тихо, но из этого ещё не следовало, что Эмма дома и спит. Маклин постучал ещё раз погромче. Опять тишина. Он повернул дверную ручку. Заперто. Вытащив из бумажника скидочную карту какого-то супермаркета, Маклин просунул её в щель между дверью и косяком. Раздался щелчок. Он снова нажал на ручку, и дверь открылась. В коридоре пахло Эммой, и он замер вдыхая запах и внимательно прислушиваясь на тот случай, если кто-то все-таки дома. Впрочем, совершенно напрасно. За одной из дверей обнаружилась узенькая кухня. Грязноватое окно выходило на задний двор, за которым открывался вид на реку. За другой — крошечная ванная с окошком под самым потолком. За третьей — гостиная, неожиданно просторная, с огромным, выходящим на улицу окном. Шторы раздвинуты. Рядом с газовым обогревателем и небольшим телевизором диваны-кресла из разных гарнитуров. Он бы не особо удивился, окажись на полу рядом с креслом пустой контейнер из подмороженного с пластиковой ложкой внутри. Впрочем, ни контейнера, ни даже винного бокала не оказалось. Оставалась четвёртая дверь — спальня. В спальне едва-едва помещались небольшая двуспальная кровать и старинный платяной шкаф. Прочими подробностями Маклин интересоваться постеснялся. Он лишь увидел, что кровать аккуратно застелена, и единственный обитатель спальни, разлёгшийся на ней, большой серый бегемот с вытертыми боками. Сунув руку под одеяло, Маклин убедился, что просто не холодное. Этой ночью в постели никто не спал. В кухне одинокая чашка приткнулась к верху донышком рядом с раковиной. Маклин поднял её и провёл пальцем по внутренней поверхности. Чашка была сухой как и сама раковина, как и посудная тряпка, перекинутая через кран. За последние сутки мойкой не пользовались. Чайник тоже был холодным. Та же картина и в ванной. Сливные отверстия совершенно сухие. На кафеле душевой кабинки ни одной капельки. От висящего на двери мягкого полотенца пахло просто опьяняюще, но им давно не пользовались. В старой кружке с отбитой ручкой на умывальнике обнаружились зубная щетка и паста. Но их наличие ни о чём не говорило. У Эммы мог быть отдельный комплект для поездок. Автоответчик пришлось поискать. Он обнаружился на полу за диваном. На нём было два послания от него самого, оставленных вчера вечером, и одно от Элисон Коннелл, которая просила Эмму проверить сообщения на мобильнике и пейджере. Он дважды прослушал записи, поражаясь, как мерзко звучит по телефону его голос и гоняя от себя мысль, что... Когда он оставлял сообщение, Эмма уже не была дома. Гудок за окном привел его в чувство. Он выглянул в окно и обнаружил, что вокруг его машины, которую он бросил на пустой улице, начинают образовываться автомобильные водовороты. Пора идти. Уже у самой двери он заметил полочку, на которой стояли фотографии в рамках. Большинство людей на снимках были ему незнакомы. Но среди портретов он обнаружил и собственный, сделанный в полумраке, скорее всего, в пабе хотя Маклин не помнил, чтобы его кто-то снимал. Рядом стоял профессионально выполненный фотопортрет самой Эммы с выпускной церемонии в университете. Маклин взял портрет, надеясь, что вскоре сможет вернуть его хозяйке, и поспешил наружу. Послышался торопливый стук каблуков в помещении детективного отдела, где кроме Маклина никого не было, влетела сержант Ричи и бросила на стул свою сумку. «Торопилась как могла, сэр. А что, собственно...» «О, чёрт!» Маглин отступил в сторону, чтобы ей было лучше видно выпускное фото Эмма. Он прикрепил его рядом с фотографиями Одри Карпентер, Кейт Маккензи и Триши Любкин. Дверь распахнулась. Снова показалась спина констебля Макбрайда, за которой последовал и он сам, а с ним — поднос с кофе и сэндвичами с беконом. «Я получил ваше сообщение, сэр. А что такое стряслось, что нельзя было подождать до... О, черт. «Надо отдать констеблю должное. Поднос он в руках удержал». «Ворчун уже здесь?» Сразу спросил Маклин, не желая вдаваться в подробности, пока вся группа не будет в сборе. «Я видел его у главного входа. Должен быть здесь с минуты на минуту. Но, сэр, Эмма, что происходит?» Она пропала. Не ночевала дома, не встретилась со мной в пабе, как мы договаривались. Не отвечает на звонки и на пейджер. «Сэр...» «Не хотела бы проявить излишний скепсис, но почему вы решили, будто она э, похищена?» Ричи взяла с подноса стаканчик кофе и бумажный пакет с сэндвичем. Маклин помедлил с ответом, не будучи уверен, каким он должен быть. На язык просилась «потому, что в прошлый раз была похищена моя невеста». Но он догадывался, что для остальных это прозвучит не так убедительно, как для него самого. Другое дело, что Констебль Макбрайт будет слушаться независимо ни от чего. А Варчун знает его достаточно давно и чувствует, когда нужно сомневаться вслух, а когда не стоит. Но для Ричи вопрос был совершенно законным. Пока это лишь догадки пополам с наитием. По возрасту и внешне она достаточно близка к трем остальным жертвам. А никакой другой очевидной причины для ее исчезновения просто нет. Если я прав в своем предположении, то сейчас наш наилучший шанс поймать похитителя. Если же я ошибаюсь, и через час-другой она сама появится здесь с пристыженным видом, что ж, тогда пусть в меня и бросают камни». Он тоже потянулся за кофе и сэндвичем в надежде, что это движение скроет бьющую его дрожь. «Хорошо, тогда что еще нам следует проверить? У нее дома, я так понимаю, вы уже побывали?» «Да, и она не на дежурстве». Собственно, её пытались вызвать, но не нашли. С этого момента я и начал её искать. Наверное, она могла уехать в Абердин, если в семье что-то случилось. «У меня там есть кому позвонить». Ричи повернулась к своему столу и подняла трубку. «А для меня какое задание, сэр?» — спросил Макбрайт. «Пробегись по управлению, поспрашивай, не видел ли её кто-нибудь. Поговори с Ниди. Когда я повстречал Эмму в последний раз, она как раз несла вещдоки в хранилище». «Время должно быть записано у Ниди в журнале. Выясни, не видели ли её после этого. Есть даже шанс, что она сказала Ниди, куда направляется. Ниди на больничном, сэр. Он ушёл вчера после обеда. Похоже, грипп подхватил. Везёт, как утопленникам. А кто сейчас в хранилище?» «Наверное, констебль Джонс, сэр. Как насчёт её машины?» «Что насчёт машины?» «Не сразу сообразил Маклин». Мне позвонить в транспортный отдел, чтобы попробовали её найти? Отличная мысль. Номер ты знаешь? Если она использует её для служебных поездок, то лаборатория оплачивает бензин, и у них должна быть документация. Макбрайт бросился к своему столу и тоже схватился за телефон. «Сэр, вы уверены в том, что делаете?» Маклин обернулся. Ворчун стоял в дверях, взгляд прикован к фотографии. «Не очень». «Как вы думаете, что по этому поводу скажет Дагвид, когда узнает?» «Когда скажет, тогда и будем переживать». «Вы начальник», — пожал плечами ворчун. «Тогда командуйте», — Ричи бросила трубку на рычаг. «Я только что говорила с матерью Эммы. Последний раз они общались неделю назад, и она не знает ничего, что могло бы объяснить происходящее». «Вот и хорошо. Все согласны, что какие-либо естественные объяснения отсутствия Эммы мы исключили». В больнице позвонить никто не успел. «Стюарт, что там насчет машины?» Макбрайт, который продолжал говорить по телефону, сделал отчаянный жест рукой, прося еще минутку. Маклин с трудом удержался, чтобы не заорать на него. Все происходило чрезвычайно медленно. Эмма пропала, и чем дольше они будут ее искать, об этом он не хотел и думать. «Прошу прощения, сэр. У транспортников не зарегистрировано никаких аварий с участием ее машины за последние сутки. Они оповестят всех патрульных, чтобы те глядели в оба. Как только машина найдётся, они сразу сообщат». Не успел Макбрайт закончить фразу, как телефон на его столе зазванил. Молодой констебль схватил трубку. Все остальные не спускали с него глаз. «Алло?» «Да, я». «Вы уверены?» Макбрайт положил трубку. «Машина МСР. Её нашли». «Где?» Маклин вылетел из-за стола, словно подброшенной пружиной. «Прямо здесь, сэр. На парковке».